«Значит, ты, достойный и человеколюбивый Джором, не видишь ничего подозрительного в этом судне», — повторил Боб Деготь, не моргнув и глазом. «Ну, раз уж ты так настойчиво требуешь, чтобы я высказал свое мнение, и принимаю во внимание, что ты постоянный мой посетитель и щедро платишь за все, что заказываешь, я, пожалуй, скажу, что если есть что-нибудь непонятное или даже незаконное в поведении... Ты идешь так круто к ветру, друг Джором», — хладнокровно прервал его старик что у тебя на палубе все трясется и стучит, в том числе и твои зубы. Подумай и ответь прямо. Заметил ты на этом работорговце что-нибудь странное? «Ничего. По совести говорю, ничего», — произнес трактирщик, пыхтя на манер кита, выплавшего на поверхность моря, чтобы набрать воздуху. «Хотя я всего лишь недостойный грешник, внимающий проповедям доброго и праведного доктора догмы, ровным счетом ничего». «Ничего?» Тогда ты глупее, чем я предполагал, и ничего не подозреваешь. Боже, меня сохрани что-либо подозревать. Дьявол преисполняет умы наши сомнениями, но тот, кто им поддается, слаб духом и склонен ко злу. Офицеры и команды этого судна не дураки выпить, и при том щедрые, как князья. А кроме того, они никогда не забывают перед уходом уплатить по счету. И потому я смело могу сказать, что они порядочные люди. А я говорю, что они пираты. Пираты, повторил Джорам с подчеркнутым недоверием, глядя прямо в лицо на стражившегося Пират – непростое слово, мистер Роберт. Нельзя его швырять в лицо человеку, когда у тебя нет достаточных оснований, чтобы опровергнуть обвинение в клевете. Если такое дело вынесут на суд двенадцати совестливых присяжных, но ты, наверное, понимаешь, что и перед кем говоришь? Отлично понимаю. — Ну, а теперь, поскольку у тебя на этот счет нет никакого настоящего мнения, поди, пожалуйста, и... — Все, что прикажешь, — вскричал Джором в восторге от возможности переменить разговор, — и спроси своих гостей в нижнем зале, не хотят ли они выпить, — продолжал старик, указывая трактильщику на дверь, с видом человека, уверенного в том, что его не ослушаются. Как только дверь за хозяином закрылась, Боб повернулся к Уэлтеру. «Вы, кажется, так же поражены моими словами, как и неверующий Джо», — спросил он. «Подозрения твои — дело серьезное. Их надо основательно подкрепить, прежде чем повторять. А о каком пирате идет слух у этих берегов?» «Поговаривают о знаменитом красном корсаре», — ответил старик, понизив голос и беспокойно оглядевшись по сторонам, словно считал, что даже произносить это грозное имя надо с осторожностью». «На ведь считается, что он плавает преимущественно в Карибском море!» «Он такой человек, что всегда может появиться в любом месте!» «Король хорошо заплатит тому, кто отдаст этого злодея в руки правосудия!» «Это легче сказать, чем сделать!» — задумчиво произнес Уайлдер. «Может быть и так!» «Я уже старые посудины и могу только указать дорогу, но не вести. «Но вы — судно, только что сошедшее с верфи! Оснастка у вас новая!» а на подводной части корпуса нет ракушек и водорослей. Почему бы вам не разбогатеть, выдав этих негодяев королевским властям? Это означало бы отдать черту то, что он все равно получит рано или поздно». Уайлдер вздрогнул и отвернулся от собеседника, словно ему пришлось не по вкусу его манера выражаться. Но понимая, что молчать нельзя, спросил «Какие у тебя основания считать, что твои подозрения правильны?» «И если они и правильны, «Как ты можешь осуществить свой план, раз поблизости нет военных кораблей?» «Я не могу присягнуть, что прав. Но если мы взяли неверный галс, то выправиться можно, только выяснив, в чем ошибка. Что же до способов осуществить мой план, то, признаюсь, их легче просто назвать, чем провести в жизнь. «Ладно, ладно, все это пустая болтовня фантазии твоей седой головы», — холодно бросил Уайлдер. «И чем меньше ты будешь об этом говорить, тем лучше». «Между прочим, мы забыли о нашем деле. Сдается мне, мистер Роберт, что ты все время подаешь фальшивые световые сигналы, чтобы увильнуть от дела, за которое тебе уже наполовину заплачено». Старый моряк слушал Уайлдера с явным удовольствием, что, вероятно, удивило бы молодого человека, если бы тот не встал и не принялся озабоченно расхаживать по честной комнатке. «Ну что ж», — отозвался старик, пытаясь скрыть свое удовлетворение за обычным хитроватым выражением лица — Я старый фантазер и частенько воображаю, будто плыву по морю, когда на самом деле накрепко пришвартован к берегу. Думаю, мне скоро придется свести счеты с дьяволом, чтобы он получил свою долю моего несчастного острова, а я остался бы капитаном своего корабля. Теперь я целиком к услугам вашей чести». Уайлдер снова уселся на свое место и принялся подробно рассказывать своему собеседнику, как опровергнуть... Все им же самим сказанное в пользу судна, готового к выходу в море. Глава одиннадцатая. Эпиграф. Несмотря на это он человек состоятельный. Три тысячи червонцев. Пожалуй, вексель его взять можно. Шекспир — венецианский купец. С течением дня надежда на благоприятный ветер становилась все определеннее, а по мере того, как он усиливался, Появлялись и признаки, говорившие о намерении бристольского купца оставить порт. Бристольский купец торговой судной из Бристоля. 60 лет назад выход в море большого судна был в американском порту событием гораздо более значительным, чем теперь, когда порты принимают и отправляют до 20 кораблей в день. Хотя добрые обыватели Ньюпорта считали себя жителями одного из главных городов колонии, они еще не были присыщены зрелищами и потому наблюдали за суетней на борту Каролины, отнюдь не тем безразличным взглядом, которым с течением времени приучаешься созерцать даже целую маневрирующую эскадру. Поэтому набережные заполнены были не только мальчишками, но и зеваками всех возрастов. Даже многие из наиболее уважаемых и деятельных горожан решились разжать кулак, в котором они держали минуту своего драгоценного времени, и дали этим минутам течь свободные, и без счета. Впрочем, они были убеждены, что отнюдь не теряют времени позволив любопытству возобладать над коростолюбием, и вышли из своих лавок и мастерских, чтобы полюбоваться таким благородным зрелищем, как корабль, снимающийся с якоря. Однако Каролина готовилась к отплытию так медленно, что ни один ротозей потерял терпение. Многие из более чистой публики уже удалились с набережной, а благородное судно продолжало качаться на якоре от малейшего дуновения ветра, и нос его поворачивался то вправо, то влево, так что она походила на норовистого скакуна, что рвет узду из рук конюха, яростно грызет дела и нетерпеливо бьет о землю копытом, стремясь помчаться по ипподрому. В непонятной медлительности прошел целый час, после чего в первый, распространился слух, будто одно важное лицо из командного состава корабля серьезно ранено. Но слух этот был уже почти забыт. Когда из носового борта Каролина блеснул огонь, заклубился и поднялся к небу дым, И тотчас же вслед за тем грянул выстрел. Собравшиеся на берегу зрители оживились, как это обычно бывает перед началом долгожданного события, и теперь уже никто, казалось, не сомневался, что даже если на корабле что-нибудь и случилось, все же он обязательно выйдет в море. Уайлдер внимательно следил за всем, что происходило на палубе судна, за сигналом к отплытию, за поведением нетерпеливой толпы, Прислонившись к лапе якоря, брошенного за негодностью на небольшой пристани, несколько в стороне от той, где столпилось большинство зрителей, он целый час простоял без движения, не замечая ничего вокруг. Когда раздался пушечный выстрел, он вздрогнул, но отнюдь не от нервного возбуждения, заставившего многих сделать то же самое, он только поднял голову и торопливо, тревожно обвел глазами улицы, находившиеся в поле его зрения. Затем он тотчас же снова опустил голову, Но по его блуждающим глазам и взволнованному выражению лица наблюдатель мог бы понять, что молодой человек с беспокойством ожидает чего-то, что должно вот-вот произойти. Однако минута текла за минутой, и спокойствие постепенно возвращалось к нему. Наконец, довольная улыбка озарила его черты. Но вдруг посреди всех этих приятных размышлений он услышал голоса и, обернувшись, увидел неподалеку от себя довольно большую группу людей. Уайлдер мгновенно различил среди них миссис Уиллис и Джердлетт, одетых в дорожные костюмы, что не оставляло никаких сомнений в их скором отъезде. Облако, набежавшее на солнце, не так затемняет поверхность земли, как омрачило лицо Уайлдера эта неожиданная картина. Он слепо верил в успех своей хитрости, хотя она и была шита белыми нитками, он все же рассчитывал, что с ее помощью воздействует на боязливых и доверчивых женщин. И вот все надежды его рушились. Яростно проклиная сквозь зубы своего вероломного сообщника, он постарался укрыться за лапой якоря, не спуская помрачневшего взгляда с Королевской Каролины. Компания, сопровождавшая путешественниц на берег, была, подобна любой компании, собравшейся на проводы дорогих друзей, невесела и тревожно настроена. Кто-то говорил, но быстро и нетерпеливо, словно стараясь, чтобы разлука, о которой все так сожалели, наступило поскорее. Другие молчали, но полициям их можно было догадаться, что они чувствуют. Уайлдер слышал, как чьи-то голоса высказывали самые горячие пожелания, требовали каких-то обещаний, слышал, как на все это отвечал печальный голос Джертрет, но сам упорно не желал бросить хотя бы беглый взгляд на говоривших. В конце концов, совсем близко от него послышались шаги, и он на миг посмотрел в ту сторону — Глаза его встретились с глазами миссис Уиллис. Внезапно узнав друг друга, оба вздрогнули. Однако к миссис Уиллис сразу же вернулось самообладание. «Вы видите, сэр», — сказала она с самым невозмутимым видом, — «высказанных вами опасений оказалось недостаточно, чтобы мы переменили решение». «Я очень хотел бы, сударня, чтобы вам не пришлось раскаяться в своей смелости». Наступило краткое молчание. Миссис Уиллис погрузилась в невеселые размышления. Оглянувшись, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, она сделала шаг по направлению к юноше и сказала, едва слышно, «Еще есть время. Дайте мне хоть намек на какие-либо основания для того, о чем вы говорили, и я стану ждать другого судна». Нелепое предчувствие заставляет меня верить вам, молодой человек, хотя рассудок внушает мне, что вы, по всей вероятности, просто потешаетесь над нашей женской боязливостью. Почешаюсь. По такому поводу я не стал бы потешаться ни над одной женщиной, а уж над вами и подавно». «Удивительно. Совершенно необъяснимо со стороны незнакомого человека». «Есть ли у вас хоть один факт, хоть малейший довод, который я могла бы представить друзьям моей юной воспитанницы?» «Вам они уже известны». «Тогда, сэр, я против своей воли вынужден считать, что вы имеете какие-то очень веские причины скрывать свои доводы» холодно произнесла разочарованная и даже оскорбленная гувернантка. Ради вас самого, я надеюсь, что причины эти благовидны. Благодарю вас за все, если ваши намерения благородны. Если же нет, я вас прощаю. Они расстались с холодностью людей, между которыми нет доверия. Уайлдер вновь отступил за свое укрытие. Он стоял горделиво выпрямившись с серьезным и, пожалуй, суровым лицом, Однако он расположился в таком месте, что волей-неволей слышал большую часть того, о чем разговаривала собравшаяся компания. Говорила, как и следовало ожидать, главным образом миссис Долоси. Она громким голосом давала мудрые советы, вперемешку с различными соображениями по специальным вопросам, восхищая всех присутствующих смелостью мыслей. И, конечно, потягаться с ней в этом не могла бы ни одна женщина, которая не выпала на долю исключительное счастья быть доверенным лицом адмирала. Не переводя дыхание, расточила она все свои запасы мореходных знаний, и бесчисленные увещевания, заботиться о здоровье, часто писать, повторить слово в слово то, что она просит передать от нее лично ее брату генералу, не выходить на палубу при сильном ветре, подробно сообщать обо всех необыкновенных вещах, которые, может быть, доведется увидеть во время плавания. «А теперь, дорогая моя племянница», — закончила свою речь вдова контр-адмирала, высказав все то, что говорится в подобных случаях. Теперь, дорогая племянница, вверяю тебя могучему океану и промыслу того, кто еще могущественнее, его творцу. Забудь все, что ты слышала о недостатках Королевской Каролины. Мнение престарелого моряка, который плавал с адмиралом, убеждает меня в том, что эти разговоры основаны на недоразумении. «Гнусный предатель», — пробормотал Уайлдерн. — спросила миссис Делоси. И, не получив ответа, продолжала. По зрелым размышлениям я пришла к тому же выводу, что и он. Конечно, полагаться на ватер и ватер при креплении бушприта — недопустимая небрежность. Но, как сказал мне мой старый друг, даже этот недочет можно выправить, прибегнув к прибавочным снастям и пушечным Найтовым. Я написала записку командиру, «Джертрид, милочка, пожалуйста, всегда называй командира этого судна, мистер Никольс. И вот только те, кто получил звание на королевской службе, имеют право называться капитаном. Звание капитана очень почетное, к нему надлежит относиться с уважением. Оно ведь следующее за флагманом. Так вот, я написала записку командиру насчет башприта, и он позаботится, чтобы это упущение было исправлено. «А теперь, голубка моя, благослови тебя, Господь, береги себя» передай отцу мои нежнейший привет и как можно подробнее описывай китов, с которыми вы повстречаетесь. На глазах достойной и добросердечной вдовы выступили слезы, голос ее задрожал почти естественно, и все присутствующие были растроганы. Это несколько скрасило последние минуты прощания. Наконец раздался плеск весел, и шлюпка унесла путешественниц в кораблю. Уайлдер прислушивался к этим столь привычным для него звукам, с лихорадочным возбуждением, причину которого и сам не мог себе объяснить. Внезапно легкое прикосновение чьей-то руки к его плечу отвлекло молодого человека от неприятных мыслей. Он с удивлением взглянул на того, кто его потревожил. Это оказался паренек лет пятнадцати. Лишь всмотревшись внимательнее, молодой моряк понял, что перед ним юный слуга Корсара, уже известный нам под именем Родерико. «Что тебе?» — спросил он, несколько оправившись от удивления. «Мне велено вручить вам лично эти приказы», — был ответ. «Приказ?» — повторил молодой человек с легкой смешкой. «Власть, передающую свои распоряжения с таким посыльным, придется уважать». «Эта власть не раз доказала, что ослушаться ее дело опасное», — серьезно возразил мальчик. «Вот как? В таком случае сейчас же посмотрим, в чем дело, чтобы не совершить роковой ошибки». «Тебе велено дожидаться ответа?» Молодой человек сломал печать и снова, подняв глаза, увидел, что посыльный уже исчез. Понимая, что бесполезно преследовать такого легкого и быстроногого бегуна среди лабиринта бревен, загромождавших пристань и прилегающий берег, он развернул письмо и прочел. Несчастный случай вывел из строя командира Королевской Каролины, уже готовый к выходу в море. Отправители груза не решаются доверить судно помощнику, а оно должно отплыть. Я знаю, что оно считается быстроходным. Если у вас есть документы, удостоверяющие вашу добропорядочность и мореходные знания, воспользуйтесь случаем и займите должность, которую вы в конце концов все равно займете. Вас уже упоминали, и заинтересованные лица усердно вас ищут. Если вы получите это письмо вовремя, не теряйте ни минуты и проявите решительность. Не выражайте удивления, если встретите неожиданную поддержку. «У меня больше агентов, чем вы думаете» и по вполне понятной причине. Золото ведь желтое, хотя я красный. Подпись, содержание и стиль письма не оставили у Уайлдера ни малейшего сомнения в том, кто его писал. Быстро оглядевшись по сторонам, он вскочил в шлюпку, и прежде чем лодка путешественниц достигла Каролины, был уже на полпути между ней и берегом. Налегая на весла сильными и умелыми руками, он вскоре очутился на палубе судна, и пробившись сквозь толпу провожающих, которые всегда загромождают отплывающее судно, он пробрался в ту часть его, где собралось несколько человек. По их деловитому виду, легко было догадаться, что это и есть люди, более всех заинтересованные в судьбе корабля. Уайлдер даже не успел отдышаться, не то что поразмыслить, на какое отчаянное дело он так внезапно решился. Но теперь, если бы даже он захотел отказаться от задуманного, отступить уже нельзя было, не вызвав опасных подозрений. В один миг он собрался с мыслями и спросил, «Я говорю с владельцами Каролины?» «Наша фирма зафрахтовала это судно», — ответил степенный, осторожный и хитроватый на вид человек в одежде богатого купца. «Я слышал, что вы нуждаетесь в опытном командире». «Опытные командиры всегда нужны владельцу ценного судна», — ответил купец. «Полагаю, что Каролина в этом отношении обеспечена». Но я слышал, что сейчас срочно нужен человек, способный временно заменить командира. Если бы оказалось, что командир Каролины по какой-либо причине не в состоянии выполнять свои обязанности, такая возможность, конечно, могла бы возникнуть. А вы ищете место? Я явился предложить себя на вакантную должность. Было бы благоразумнее, если бы вы сперва удостоверились, что она действительно вакантна. Но раз вы претендуете на командование таким судном, У вас, наверное, имеются доказательства ваших способностей и знаний. «Надеюсь, этих документов будет достаточно», — сказал Уайлдер, подавая своему собеседнику два незапечатанных конверта. Внимательно читая рекомендации, тот время от времени бросал на Уайлдера поверх очков проницательный взгляд. Потом опять возвращался к бумагам, явно пытаясь по личному наблюдению убедиться в справедливости того, что читает. «Рекомендация у вас действительно прекрасный молодой человек» и вполне достойные доверия, принимая во внимание, что они исходят от двух таких уважаемых и богатых торговых домов, как Сприкс, Бокс и Твит, а также Хэммер и Хэкетт. В колониях Его Величества не найдешь фирма богаче и солиднее, чем первая. Вторую я также весьма уважаю, хотя завистники говорят, что она ведет слишком широкие операции. А раз вы о них столь высокого мнения... «Значит, опираться на их дружеское расположение не слишком уж большая дерзость с моей стороны?» «Ничуть-ничуть, мистер...» э, э иван опять взглянул на письма. «Мистер Уайлдер, в делах честное предложение никогда не бывает дерзостью. Не будь предложение и спроса, наши товары никогда не переходили бы из рук в руки, молодой джентльмен, ха-ха-ха, и никогда не давали бы нам прибыли. Я совершенно с вами согласен, потому разрешите мне повторить мое предложение». Она вполне честная и разумная, но вы не можете требовать, мистер Уайлдер, чтобы мы создали вакансию специально для вас. Хотя следует признать, что документы у вас надежные, как подпись самих Сприкса, Бокса и Твида. Я полагал, что командир судна серьезно пострадал. Пострадал, но не серьезно. Прервал его осторожный форхтователь, поглядывая на нескольких владельцев груза и одного-двух праздных свидетелей разговора, которые могли его слушать. Форхтователь... Арендатор судна, конечно, пострадал, но не настолько, чтобы оставить корабль. Нет, нет, господа, славное судно Королевская Каролина следует своим курсом, как обычно под командованием старого опытного моряка Николаса Никольса. В таком случае, сэр, мне очень жаль, что я утял у вас столь драгоценное сейчас время, сказал Уайлдер, поклонившись с разочарованным видом и делая шаг назад, словно собрался уходить. Не спешите, молодой человек, не спешите. «Сделку заключить не парус спустить. Возможно, ваши услуги и понадобятся, хотя, вероятно, и не в ответственной должности командира. Во что вы цените звание капитана?» «Звание для меня безразлично. Лишь бы мне доверили судно и дали соответственные полномочия. «В высшей степени разумный молодой человек», — пробормотал осторожный купец, «и умеет отличить видимость от сущности». «Однако джентльмен вашей профессии и с вашим здравым смыслом должен понимать, что вознаграждение всегда соответствует званию. Если бы в этом деле я выступал от своего имени, все было бы совершенно иначе. Но, будучи только агентом, я обязан соблюдать интересы своего доверителя». «Вознаграждение меня не интересует», — сказал Уайлдер с поспешностью, которая могла бы повредить ему, «если бы его будущий хозяин не сосредоточил все свои помыслы на том, как бы подешевле нанять молодого человека» тут, как и во всех случаях, когда речь шла о сбережении лишнего гроша, купец проявлял самое решительное упорство. Я ищу службу, и вы ее получите. Вы также убедитесь, что мы вовсе не скареды. Конечно, вы не можете рассчитывать на аванс, поскольку рейс продлится не более месяца, ни на добавочное вознаграждение за погрузку, так как все трюмы уже загружены до самых люков, ни на очень большое жалование, ибо мы берем вас главным образом из любезности к столь достойному молодому человеку и желая вас дать честь рекомендации такой уважаемой фирмы, как Сприкс, Box и Твит. Но вы увидите, что мы щедры, исключительно щедры. Постойте-ка, а кто нам докажет, что вы именно то лицо, о котором идет речь в рекомендации? Разве то, что документы эти у меня не доказательства? Этого было бы достаточно в мирное время» когда королевство не страдает от тягот войны. К этим документам следовало бы приложить описание внешних примет, подобно тому, как сопроводительное письмо прилагается к корабельному патенту, поскольку, предоставляя вам должность капитана, мы идем на некоторый риск. Вас не удивит, если это отразится на сумме вознаграждения. Мы щедры. Я полагаю, ни одна фирма в колониях не платит щедрее нас, но мы также и осмотрительны. Я уже говорил вам, сэр, что вопрос о вознаграждении не может повлиять на нашу сделку. Отлично. Очень приятно вести дело на таких великодушных и благородных началах. И все же мне жаль, что письма не снабжены нотариальной печатью или описанием ваших примет. Вот подпись Роберта Твида, я хорошо знаю ее. И рад был бы, если бы она стояла под обязательством на десять тысяч фунтов, разумеется, при наличии солидного поручителя, Однако в данном случае наша неуверенность наносит ущерб вашим материальным интересам, молодой человек, так как нам самим приходится выступать как бы поручителями в том, что вы действительно то лицо, за которое себя вы даете. Чтобы вы совершенно успокоились на этот счет, мистер Бейл, послышался голос из небольшого кружка людей с заметным интересом, следивших за переговорами, я могу удостоверить, если угодно, даже под присягой, личность этого джентльмена. Изумленный Уайлдер мгновенно обернулся, чтобы поглядеть, кого из знакомых свела с ним судьба столь неожиданным и, может быть, столь неприятным для него образом в этой местности, где, как он надеялся, его никто не знает. К своему величайшему удивлению он увидел, что то был никто иной, как хозяин ржавого якоря. Честный Джо с самым серьезным и невозмутимым видом ожидал, какое впечатление произведет его свидетельство на колеблющегося негацианта. «Понимаю». «Этот джентльмен останавливался у вас на сутки, и вы можете удостоверить, что он аккуратно платил и благопристойно вел себя. Но мне нужен документ, который можно было бы присовокупить к нашей переписке с владельцами Каролины в Англии». «Я не знаю, какого рода свидетельство вы сочли бы для этого достаточным», — «все так же невозмутимо ответил трактирщик, с самым невинным видом разводя руками, — «но если вам пригодится сделанное под присягой заявление домовладельца», вы ведь сами должностное лицо, и можете хоть сейчас продиктовать мне слова присяги. Нет-нет, хоть я и должностное лицо, но присяга была бы сделана не по форме и не имела бы законной силы. Что же, однако, вам известно об этом молодом человеке? Что он один из лучших моряков в колонии, хоть еще и молод. Может быть, есть моряки более испытанные и опытные? Да, и, наверное, таких можно найти, Но что касается энергии, бдительности, благоразумия, особенно благоразумия, то равных ему найти трудно. И вы, значит, совершенно уверены, что этот джентльмен и есть то лицо, о котором говорится в бумагах? Джером взял документы с тем же поразительным спокойствием, какое хранил с самого начала, и с добросовестнейшим вниманием принялся изучать их. Для этого ему пришлось надеть очки, ибо владелец ржавого якоря был уже в летах, И Уайлдер подумал, что Жо является собой сейчас пример того, каким добропорядочным человеком может казаться мошенник, если только он сумеет напустить на себя достойный вид. В поганном ветре с северо-востока. Я, как вы знаете, тоже поплавал в молодости. И потому, когда услышал об этих делах от других моряков, сразу понял, как это было трудно. Я заинтересован в том, чтобы с этим кораблем все было благополучно, сосед Бейл. Хоть вы богач, а я бедняк, мы все же соседи. Повторяю, заинтересован, ибо это судно редко уходит из Ньюпорта, не оставив у меня в кармане звонкой монеты. Иначе я не явился бы сюда поглядеть, как оно поднимает якорь. С этими словами трактирщик постарался дать ощутимое доказательство того, что его посещение не осталось без награды. В его кармане забринчало. Звук приятный слуху серебролюбивого купца не менее, чем его собственным. Оба достойных джентльмена засмеялись с полным взаимопониманием людей, извлекших немалую выгоду из Королевской Каролины. Негациант знакомо отозвал Уайлдера в сторону, и после кратких переговоров условия, на которых нанимался молодой человек, были наконец согласованы. Настоящий капитан останется на судне, и в качестве гарантии, и для сохранения репутации Каролины. Но Уайлдеру откровенно сказали, что несчастный случай – а именно перелом ноги, с которым сейчас возятся хирурги, по всей вероятности заставит его с месяц пролежать, и все это время его обязанности должен будет выполнять наш искатель приключений. Все это заняло еще добрый час, а затем фруктователь сошел на берег, вполне удовлетворенный благоразумием и бережливостью, с которыми он выполнил свой долг в отношении владельцев корабля. Однако прежде чем спуститься в шлюпку, Он, желая соблюсти и свои собственные интересы, решил воспользоваться случаем и заставить трактирщика законным образом засвидетельствовать под присягой все, что тому было известно об Уэлдере. Честный Джонни скупился на обещание, но теперь, когда все так счастливо обернулось, постарался уклониться от их исполнения, ибо уже не видел никакой необходимости подвергаться излишнему риску. Все хорошенько обдумав, он счел, что обман в данном случае оправдывается полным отсутствием у него каких-либо сведений. Нет нужды описывать суматоху, которая обычно поднимается минут за десять до отхода торгового судна, особенно если на его счастье, или вернее несчастье, оно взяло пассажиров. Некоторые люди расстаются с отплывающим кораблем так же неохотно, как с любым другим верным источником дохода, и вяло сползают с его бортов, словно раздувшиеся после кровавого пиршества пиявки. Простые матросы, которым приходится прямо-таки разрываться между приказаниями штурмана, и прощальными приветствиями родственников и друзей, носятся во все стороны, но только не туда, куда следует. И, может быть, это единственное мгновение в их жизни, когда они словно забывают, как нужно обращаться со столь привычными для них снастями и канатами. Штурман – помощник командира судна по судовождению, определяющий местонахождение судна в море, прокладывающий курс и так далее. Однако, несмотря на все эти досадные проволочки и обычные неполадки, Королевская Каролина избавилась, наконец, от всех своих посетителей, кроме одного, и Уайлдер смог вкусить радость, понятную только моряку, остаться на свободной от чужих палубе среди дисциплинированной команды. Глава двенадцатая. Эпиграф. Зови команду наверх. Живее за дело, не то налетим на рифы. Шекспир. Буря. Все рассказанное выше заняло добрую половину дня. Ветер дул непрерывно, но был еще недостаточно свеж. Тем не менее, едва Уайлдер избавился от праздного любопытства бездельников с берега и суетливых попечений деловитого фрахтователя, он стал осматриваться, желая как можно скорее и полнее использовать ветер. Послав за штурманом, он сообщил ему свои намерения и направился в ту часть палубы, откуда мог лучше всего разглядеть то, чем стал сейчас командовать, и где мог обдумать неожиданное и необычайное свое положение. Королевская «Каролина» не напрасно носила столь гордое имя. Это был корабль как раз таких пропорций, которые обеспечивают и удобство, и мореходные качества. Из письма «Корсара» явствовало, что судно славится быстроходностью, и его новый молодой командир с величайшей радостью убедился, что «Каролина» именно такое судно, какого бы ему хотелось дисциплинированная, деятельная и опытная команда, пропорциональный ранголд, легкая парусина, невысокие надстройки обеспечивали все преимущества, каких можно было желать. По веселевшим взглядам быстро окинул людей и предметы, которыми ему предстояло распоряжаться, и губы его зашевелились, словно он мысленно благодарил судьбу или же просто радовался чему-то, не считая нужным высказаться вслух. К этому времени все матросы по команде штурмана Собрались у шпили, чтобы выбрать якорь. Работа, где как нельзя лучше проявлялась сила каждого из них в отдельности и всех вместе. Шпиль — вертикальный ворот. В верхней его части голове проделаны гнезда, в которые вставляются вымбовки, рычаги. Держась за них, матросы ходят вокруг шпиля, вращая его, и тем самым вытягивают обнесенный на вал якорный канат. Выхаживают якорь. Мускулы их напрягались в согласованном быстром движении — Работа сопровождалась певучими восклицаниями, четкими и бодрыми. Словно желая почувствовать свою власть, наш герой тоже возвысил голос, и в крике матросов ворвалось одно из тех ободряющих восклицаний, какими морские офицеры обычно воодушевляют своих людей. Голос капитана звучал громко, смело, повелительно. Матросы вздрогнули, словно горячие скакуны при звуке сигнала, и каждый бросал взгляд назад, словно желая по достоинству оценить нового начальника. Уайлдер улыбнулся, видимо, довольный своим успехом, и, повернувшись, чтобы пройтись по шканцам, вдруг снова встретил спокойный, задумчивый, но, разумеется, изумленный взгляд миссис Уиллис. «Вы изволили высказать по поводу этого корабля такое мнение, что я никак не ожидал увидеть вас здесь и в этой ответственной должности», сказала она с ледяной иронией. «Вам, вероятно, известно, сударыня, о несчастном случае с капитаном. «Ответил молодой моряк. «Известно. Я также слыхала, что ему нашли временного заместителя. Но, полагаю, вы, поразмыслив, не найдете странным, что я удивилась, увидев, кто этот заместитель. «Может быть, из наших разговоров вы составили себе неблагоприятное мнение о моих мореходных способностях? «Но я надеюсь, что на этот счет вы успокоитесь, так как вы, несомненно, мастер своего дела. «Во всяком случае, пустячная опасность, по-видимому, не заставит вас отказаться от возможности проявить свои познания». «Скажите, мы будем иметь удовольствие находиться в вашем обществе в течение всего пути, или вы оставите нас по выходе из порта?» «Мне поручено вести судно до порта назначения». «Значит, можно надеяться, что та опасность, которую вы усматривали или воображали, теперь уменьшилась? Иначе вы не согласились бы подвергнуться ей вместе с нами?» «Вы ко мне несправедливы, сударыня», — горячо возразил Уайлдер, сам не замечая того, что смотрит на Джертретт, которая задумчиво, но внимательно прислушивалась к их разговору. Я согласился бы подвергнуться любой опасности, чтобы обеспечить спокойствие вам и этой молодой даме. Надеюсь, эта молодая дама оценит ваше благородство. И сменив принужденный тон на более естественный и гораздо более соответствующей ее обычной кроткой задумчивости, мисс уэлис продолжала. «У вас есть могущественный защитник, молодой человек. Мое необъяснимое желание верить вам, хотя желание это...» идет в разрез с моим рассудком. Но корабль, наверное, нуждается сейчас в своем командире, и потому я не стану вас задерживать. Мы несомненно еще не раз получим возможность оценить ваше достоинство и способность оказать нам услугу. Джертред, дитя мое, обычно считается, что женщины на корабле только мешают, а сейчас вдобавок предстоит сделать особенно сложный маневр. Джертред вздрогнула, покраснела и последовала за гувернанткой на противоположную сторону Шканцев, хотя наш искатель приключений и бросил на нее взгляд, не оставлявший сомнений в том, что он-то никак не считает ее присутствие помехой. Дамы устроились в таком месте, что находились в стороне от всех и не мешали работам, происходившим на корабле, но в то же время имели возможность во всех подробностях наблюдать за выполнением маневра. Разочарованный моряк вынужден был прервать разговор, который он с величайшей радостью продолжил бы до тех пор, пока не пришлось бы принять от Лоцмана управление кораблем. К тому времени якорь был уже поднят, и матросы деятельно ставили паруса. Уайлдер с лихорадочным возбуждением отдался работе и, сменив офицера, отдававшего приказания, принял на себя непосредственное командование. Паруса один за другим падали с рейф, их растягивали и закрепляли, всюду кипела сложная работа, и Уайлдера целиком поглотила резко покидающие моряка, забота о своем корабле. К моменту, когда все паруса от бомбрамселей до самых нижних были поставлены, и судно повернулось носом к выходу из гавани, наш искатель приключений уже почти забыл, что он чужой среди тех, чьим командиром сделался столь необычайным образом. Уайлдер внимательно оглядел каждый рей, каждый парус, словом, все от клотика до нижней части корпуса, затем бросил взгляд за борт, чтобы убедиться, что в воде не осталось даже случайно болтающихся кончиков снастей, которые могли бы замедлить ход судна. И тут он заметил, что с подветренной стороны на буксире держится ялик, а в нем сидит какой-то мальчик. Когда весь остов корабля пришел в движение, ялик заплясал на волнах зыбкий и легкий, как перышко. Догадавшись, что ялик этот с берега, Уайлдер подошел поближе и спросил, чей он. Один из помощников капитана указал на Джорома, Достойный трактирщик в эту минуту поднимался на палубу из внутренних помещений корабля, где он сводил счеты с ненадежным, или, что в его глазах было то же самое, уходящим в плавание должником. Один вид этого человека напомнил Уэлдеру обо всем, что произошло утром, и о сложности той миссии, которую он на себя взял. Но трактирщик думал только о своих денежных расчетах, и встреча с Уэлдером, по-видимому, не вызвала у него никаких особых чувств. Он подошел к молодому человеку, и, назвав его капитаном, пожелал ему доброго пути с обычными изъявлениями вежливости, принятыми у моряков, когда они расстаются при подобных обстоятельствах. «Удачный вы сделали легал капитан Уайлдер», — сказал он в заключении, «и я надеюсь, что ваш путь будет недолг. К утру вы уже потеряете из виду берег, и, если я хорошо разбираюсь в погоде, ветер будет дуть с востока сильнее, чем, может быть, вам бы хотелось». «А как вы думаете, сколько времени продлится мое плавание?» — спросил Уайлдер, понизив голос, так, чтобы его мог слышать только трактирщик. Джорам украдкой огляделся по сторонам, и когда он убедился, что поблизости никого нет, на его лице, обычно выражавшем лишь тупое самодовольство, появилась жестокая и хитрая усмешка, и, приложив палец к носу, он пробормотал «Алдовскую клятву я дал фрахтователю, мистер Уайлдер! Я действительно не ожидал от вас такой прыти и осведомленности!» — добавил владелец ржавого якоря заметив, что его собеседник ищет подходящего слова. «Да, в таких вещах я всегда отличался сообразительностью, но когда человек что-нибудь знает наверняка, зря трепать языком просто глупо». «Конечно, осведомленность — великое преимущество. Я полагаю, она доставляет вам немалую выгоду». «Ах, мистер Уайлдер, ну что сталось бы со всеми нами в такие тяжелые времена, если бы мы честно не зарабатывали свои гроши любым способом?» Я воспитал своих главных ребятишек, можно сказать, в кредит. Но не моя вина будет, если я не оставлю им чего-нибудь, кроме доброго имени. Недаром ведь говорится, что оборотистый шестипенсовик стоит лежачего шиллинга. Но ведь всякий предпочитает человека, который не будет стоять, разенав рот и опустив руки, когда друг нуждается в его добром слове или помощи. Теперь вы будете знать, что такого человека найти можно, Как говорят наши политики, готовые пройти огонь и воду ради своего дела, правое оно или нет. Весьма достойные принципы. И рано или поздно они прославят вас в этом мире. Но вы забыли ответить на мой вопрос. Сколько времени продлится мое плавание? Да бог с вами, мистер Уайлдер. Мне или ничтожному трактирщику говорить капитану этого гордого корабля, с какой стороны подует ветер? Там в своей каюте лежит замечательный человек, достойный командир Никольс. Он умел делать со своим судном все, что хотел. С какой же стати предполагать, что джентльмен с такими хорошими рекомендациями, как ваши, не сделает того же? Я надеюсь услышать, что плавание вы провели отлично и вполне оправдали то доброе слово, которое мне удалось за вас замолвить. Уэлдер в глубине души проклял хитроумия мошенника, с которым он невольно оказался в сговоре. Он отлично понимал, что Джорам твердо решил не брать на себя никакой ответственности, кроме самой необходимой, и поэтому ни за что не ответит прямо на его вопрос. Поэтому после минутного размышления молодой человек снова поспешно заговорил. «Вы видите, корабль набирает скорость, и нам сейчас не до шуток. Вы знаете о письме, которое я получил нынче утром?» «Бог ты мой, что я, почтмейстер? Откуда мне знать, какие письма доходят в Ньюпорт, а какие задерживаются?» «Прожженный и в то же время трусливый негодяй», — пробормотал молодой моряк. «Но одно-то вы наверняка можете сказать. Меня сразу начнут преследовать или там рассчитывают, что я под любым благовидным предлогом задержу судно в открытом море?» «Да хранит вас Господь, молодой джентльмен». Вот уж поистине странно. Человек, только сутки пробывший на берегу, задает такие вопросы человеку, который можно сказать, последние 25 лет только с берега и видит море. «Насколько мне помнится, сэр, вы будете вести судно к югу до тех пор, пока не потеряете из виду острова. А затем уж вам придется делать все расчеты в зависимости от ветра. Так, чтобы не попасть в гольф-стрим, где, как вы знаете, течение потянет вас в одну сторону, в то время как вам приказано идти в противоположную». «Круче к ветру!» «Держи круче!» — недовольным голосом закричал Дотсман матроса у «Ни под каким видом нельзя оказаться под ветром у роботорговца!» Уайлдер и трактирщик вздрогнули, словно оба испытывали тревожное чувство от такого соседства. Уайлдер указал на ялик и промолвил. «Мистер Джорам, если вы не собираетесь выйти с нами в море, вам пора спуститься в ялик». «Да-да, я вижу, вы уже довольно далеко отплыли, и пора мне с вами расстаться. Как неприятно мне ваше общество». С этими словами хозяин ржавого якоря перемахнул за борт, ловко спрыгнул в ялик и крикнул. «Ладно, ребята, добрый вам путь!» «Крепкого попутного ветра, спокойного плавания, быстрого возвращения!» «Отдай конец», — приказал он, обращаясь к мальчику. Приказ был тотчас выполнен. Ялик, уже не связанный с кораблем, тотчас же отстал от него. Сделав небольшой поворот, он остановился на месте, а мощный корабль прошел мимо, как слон, чьей спины только что слетела бабочка. С минуты Уэлдер следил за Яликом глазами, но вскоре его внимание привлек голос Лосмана с носовой части корабля. «Эй, парень, подними-ка немножко легкие паруса!» «Подними, — говорю тебе! Старайтесь выиграть каждый дюйм, иначе нам не пройти на ветре у работорговца!» «Держите круче, сэр! Говорю вам, держите круче!» «Работорговец!» — пробормотал наш искатель приключений, устремляясь в ту часть корабля, откуда было лучше видно это крупное судно, с которым его связывал теперь двойной интерес. «Да, работорговец. Может быть, и не так-то легко нам будет пройти на ветре у работорговца?» Тут, сам того не заметив, он очутился неподалеку от миссис Уиллис и Джертрет. Облокотившись о фальшбор шканцев, девушка с интересом и удовольствием, вполне естественно в ее возрасте, смотрела на странное судно, стоявшее на якоре. «Может быть, вы станете смеяться надо мной и скажете, что я взбалмошна и легковерна?» «Дорогая миссис Уиллис», — говорила девушка, даже не подозревая, что Уэлдер подошел к ним, «но я бы хотела, чтобы мы были сейчас не на этой королевской каролине, а плыли по океану вон на том красивом корабле». «Да, корабль действительно красивый», — ответила миссис Уиллис. «Но я не знаю, было бы там безопаснее или удобнее, чем здесь». «Смотрите, как симметрично и в каком порядке натянуты все канаты. Он колышется на воде, словно морская птица». «Если бы ты вдобавок назвала эту птицу, сравнение было бы настоящее морское», — с грустной улыбкой сказала гувернантка. «Ты проявляешь способности, достойные жены моряка». Джертрид слегка покраснела и повернулась к гувернантке, чтобы ответить ей в том же шутливом тоне, и тут взгляд ее встретился с устремленными на нее глазами Уайлдера. Девушка еще гуще покраснела и молча постаралась скрыть под широкополой шляпой свое лицо и отражавшееся на нем смущение. «Ты молчишь, дитя мое, словно всерьез подумываешь о браке с моряком», продолжала миссис Уиллис, но, судя по ее задумчивому и рассеянному виду, она вряд ли знала, что говорит. «Море — стихия чересчур зыбкая для меня», — холодно ответила Джертрет. «Скажите, миссис Уиллис, судно, к которому мы приближаемся, военное? Вид у него воинственный и, пожалуй, даже угрожающий. Лоцман дважды назвал его работорговцем». «Работорговцем?» Как же обманчива его красота и порядок. Никогда больше не поверю внешности, если красота совместима с таким постыдным делом. «Да, вид его обманчив», — громко произнес Уайлдер, повинуясь неодолимому бессознательному порыву. «Беру на себя смелость сказать, что как бы ни были прекрасны пропорции и как нехороша оснастка этого корабля, на всем просторе океана не найти более вероломного судна, чем этот... «Роботорговец?» — закончила удивленная миссис Уиллис, которая успела обернуться к молодому человеку, прежде чем он закончил фразу. «Роботорговец», — повторил он и поклонился, словно в благодарность за подсказанное ему слово. Воцарилось молчание. Миссис Уиллис с минуту пристально вглядывалась в искаженные волнением черты молодого человека, и на лице ее отразилось какое-то странное сложное чувство. Затем она задумчиво опустила глаза и стала смотреть в воду, совершенно поглощенной невеселыми мыслями. Правда, легкая изящная фигурка Джертвит продолжала операция о шканцев, но Уайлдера уже не удавалось видеть ее лицо, а тем временем шли к своей развязке такие события, что ему вскоре пришлось оторваться даже от столь приятного предмета. Судно уже прошло между небольшим островком и тем местом на берегу, где захватили Холмспана и можно было считать, что оно совсем покинуло внутреннюю гавань. Работорговец стоял прямо у него на дороге, и каждый человек на Каролине с интересом гадал, удастся ли им пройти с наветренной стороны другого судна. Всем очень этого хотелось, потому что самолюбие моряка требует, чтобы при встрече с другими судами почетная сторона оставалась за ним. Считатели, однако, легко поймет, что нового командира Каролины обуревали при этом чувства, не имеющие ничего общего с профессиональным самолюбием или желанием как можно удачнее сманеврировать. Каждым нервом своим Уайлдер ощущал, что, возможно, приближается критический момент. Ведь он совершенно не знал ближайших намерений Корсара. А так как того нельзя было обстрелять из форта, он мог бы легко вцепиться в свою добычу на глазах у всего города и, овладеть ею, не считаясь той ничтожной помощью какая могла быть оказана Каролине. Позиция пирата оказалась очень выгодной для нападения. Каролина и без того была слабым соперником для мощного пиратского судна, а не ожидающие нападения и неподготовленные, она представляла собой весьма легкую добычу. Нельзя было также ожидать, что хоть один выстрел береговой батареи достигнет цели, ибо суда уже успели отойти на такое расстояние, что ядра оказались бы слишком слабы, а то и вовсе безвредны. Дерзновенность такого шага вполне соответствовала бы славе этого отчаянного разбойника, и теперь осуществление его, по всей видимости, зависело исключительно от прихоти Корсара. Не приходится удивляться, что наш искатель приключений, находясь во власти этих мыслей и предчувствуя быстрый конец своих новоявленных капитанских полномочий, ожидал развязки с гораздо большим волнением, чем все, кто его окружал. Он подошел к шкафуту и попытался разгадать намерения своих тайных соперников по признакам, знакомым каждому моряку. Но на мнимом работорговце он не заметил ни единого намека на подготовку к отплытию или хотя бы к перемене позиции. Судно стояло на якоре все с тем же глубоким, величавым, но обманчивым спокойствием, которое отличало его в течение всего этого богатого событиями утра. В паутине его оснастки и на длинных вытянутых реях можно было заметить только одного человека — матроса, сидевшего на самом ноке Нижнего Рея, где он, видимо, что-то чинил. Так как человек этот помещался на наветренной стороне своего судна, то Уайлдеру сразу пришло в голову, что он находится там для того, чтобы в случае надобности забросить на Каролину абордажный крюк и сцепить оба корабля. Чтобы предотвратить эту опасность, он тотчас же решил расстроить планы противника. Вызвав лоцмана, Уайлдер сказал ему, что попытка пройти мимо работорговца с его наветренной стороны вряд ли увенчается успехом, и что безопаснее будет идти с подветренной. «Не бойтесь, капитан, не бойтесь», — упрямо возразил Лоцман, тем ревнивее блюдя полноту своей власти, что она была весьма кратковременной, и проявляя всю зависть узурпатора к законному государю, которого он временно отстранил от престола. «За меня нечего бояться. Я ведь шатался тут взад и вперед чаще, чем вы переплывали океан. И знаю название каждого подводного камня не хуже, чем городской глашатай знает название Ньюпортских улиц. «Держи круче к ветру, паренек, веди на самый ветер, мы вполне можем...» «Судно все содрогается, сэр. Если мы столкнемся с работорговцем, кто станет платить за повреждения?» «Сейчас я отвечаю за все», — упрямо возразил Лоцман. «Каждую дырочку, которую я проделаю в ваших парусах...» Моя жена заштопает иголкой не толще волоса, а руки у нее такие ловкие, словно феи одолжили ей свой наперсток. Все это очень красивые слова, а пока что судно сносит, и оно теряет ход. Не успеете вы закончить свою похвальбу, как оно окажется в кандалах, словно приговоренный к каторге вор. «Эй, парень, бросой паруса, полней ворочай рей!» Бросопить, поворачивать рея при помощи снастей, называемых «брасами». «Да-да, держи полнее», — подхватил Лоцман, который теперь уже не был так уверен в своей правоте, ибо ему стало ясно, что судно держит курс прямо на рыботорговца. «Держи полный бейдевинт!» «Я всегда тебе говорил — полный бейдевинт!» «Полнее под большим углом к ветру», противоположное к словам «круче, острее». «Полный бейдевинт» — курс парусного судна, когда ветер дует под углом меньшим, чем 90 градусов и большим, чем крутой бейдевинт предельно острый угол, которым судно может идти круто к ветру. Право не знаю, капитан, но, кажется, мы сможем пройти с подветренной стороны, хотя ветер и изменил направление. Согласитесь, что иначе нам придется лечь на другой галс. Собственно говоря, ветер стал несколько более благоприятным, хотя немного ослабел. Но так как самые неотесанные люди особенно неохотно признают свои ошибки, то и лоцман старался смягчить свою вынужденную уступку Такой оговорки которая позволила бы ему сохранить в глазах тех, кто его слушал, репутацию человека, способного предвидеть и предусмотреть любое изменение обстановки. «Отворачивай от работорговца!» — закричал Уайлдер, сменив увещевание на команду. «Отворачивайте от него, сэр, пока еще есть возможность. Не то, клянусь!» Он внезапно умолк, ибо взгляд его упал на бледное лицо испуганной жертвы. Я тоже считаю, что надо это сделать, так как ветер заходит. Держи круче, парень. Под корму судно, что стоит на якоре. Забирай ветра сколько можешь. Пусть задерут лиселя. Работорговец выбирает канат верпа как раз поперек нашего курса. Если на плантациях есть законы, я за такое дело привлеку его капитана к суду. О чем это он пробормотал Уайлдер, живо вспрыгнув на пушку, чтобы лучше видеть? Его помощник указал на подветренную сторону работорговца, где и впрямь по воде хлестал выбираемый канат. Наш юный моряк сразу сообразил, в чем дело. Корсар скрытно стоял на шпринге, с целью поскорее направить все свои пушки против береговой батареи, в случае, если бы пришлось защищаться. А теперь он воспользовался своим выгодным положением, чтобы не дать купцу пройти под ветром. Обстоятельство это вызвало немалое удивление, и сотни проклятий у офицеров «Каролины», Хотя никто, кроме самого командира, не имел ни малейшего представления об истинной причине того, почему «Верб» был положен поперёх их курса. Из всей команды один только лоцман имел причину радоваться. Ведь это он привёл судно в такое положение, когда тому одинаково трудно было двинуться в любую сторону. И теперь, если бы в результате труднейшего манёвра, который во что бы то ни стало необходимо было выполнить, произошёл несчастный случай, у него было бы совершенно достаточное оправдание» и беззастенчиво же ведут они себя у самого входа в гавань», пробормотал Уайлдер, когда он увидел все, что мы сейчас описали. «Придется провести судно с наветренной стороны, Лоцман. Иного выхода нет. За последствия я не отвечаю, и беру свидетели свидетелей всех находящихся на борту», ответил тот, напуская на себя оскорбленный вид, но втайне радуясь, что его как будто принуждают сделать то, на чем сам он только что упорно настаивал. «Если рангоут треснет, а текелаж порвется, тут придется звать на помощь суд. Приводи к ветру, парень, и попытайся сделать полуповорот». Рулевой исполнил приказание, корабль, ощутив свежий порыв ветра, тяжело привелся к ветру, и паруса заполоскали так, словно взлетела целая стая водяных птиц. Но затем, удержанный рулем, обессилев и потеряв ход, он снова стал спускаться по ветру и боком сближаться с предполагаемым работорговцем, к которому его относил ветер, словно утративший свою силу как раз в ту решающую минуту, когда в нем больше всего нуждались. Положение Каролины понятно будет всякому моряку. Она прошла вперед уже настолько, что была на наветренном траверзе работорговца, но слишком близко к нему, и поэтому не могла развернуться в его сторону, опасаясь неминуемого столкновения носом к носу. Ветер был неровный, то налетал порывами, то моментами вовсе замирал, В первом случае высокие мачты Каролины изящно склонялись в сторону роботорговца, словно посылая ему прощальный привет. Но когда ветер ослабевал, судно тяжело выпрямлялось в прежнее положение, ни на фут не продвигаясь вперед. Однако в результате всех этих движений оно все приближалось и приближалось к своему опасному соседу. И под конец даже последнему юнге стало ясно, что двинуться вперед оно сможет лишь при внезапной перемене ветра Тем более, что к тому времени отлив кончился.